Народу здесь набралось порядком – представители радио и телевидения, репортеры из Associated Press и United Press International. Был также и внештатный корреспондент Wall Street Journal. Брюс снова взглянул на телевизионную аппаратуру. «Ну как, готовы, наконец?» – спросил он. «Минуточку, Брюс», – ответил один из парней. Пришлось ждать, пока настраивали аппараты, протягивали кабели и беспорядочно суетились техники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 Это самые обыкновенные работяги, которые из кожи вон лезут, чтобы получше справиться со своим делом. На горизонте блестящего черепа вновь появилась муха. Немного потоптавшись на месте, она стала на передние лапки и задними почистила себе крылышки. Замерла на минуту, оценивая обстановку. Потом повернулась и уползла обратно. Брюс постучал по столу карандашом. «Джентльмены — Джентльмены! — произнес он. В комнате стало так тихо, что я явственно слышал дыхание своего соседа.